Глава 12. Дас Рейх Эти существа спутали ему все планы. мозг думал, что младшие твари уничтожат его врага, но вмешались другие существа. Такие же, как то, что мозг пытался оседлать телом своего предыдущего носителя. Теперь, спрятавшись от крылатых бестий, бесчистывающих в воздухе, Ганс отсиживался в руинах на Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Когда шум сражения утих, он продолжил свой путь к метро, двигаясь по нагромождениям обломков зданий. Разглядывалась, стлевшие о машин машины, вслушивалось. Где-то, далеко-далеко, защелкали выстрелы, потом смолкли и настала тишина. Все. Направляемый геон безмозглых тварей перемолол врага и того, что решил связать с ними свою судьбу. Его победа. Мозы. Ганс уже выходил к широкой Тверской улице, когда небо над ним прочертило громадная тень. Носитель задрал голову и уставился на черного крылатого гиганта. Его глазами смотрел мозг и видел то, чего быть не могло. На спине летающего чудовища выседали невредимый, его злейший враг – Человек-Спутник. «Нет!» – заревел Ганс, передергивая затвор. «Вы не можете! Не должны! Я выше!» Я не смог его оседлать, и вы не должны. Моим рабом будет всякая тварь, не вашим. Ненавижу. Он скинул автомат и с ожесточением удавил спусковой крючок. Ненавижу. Бичуха закликотала и стала делать вираж, целившись на него. Ганс осознавал это. Он судорожно заменил опустивший рожок на новый. Иди сюда, завопил Ганс, ловя в прицел голову летящей на него твари. И вот уже начался ход спускового крючка. Вот сейчас автомат захаркает свинцом. Но внезапно Вечуха, протестующая визжа, резко свернула в сторону, повинуясь воле наездника. «Стой, мразь!» Однако Вечуха помчалась прочь, злобно рыча на того, кто не позволил ей уничтожить этого наглеца, посмевшего в нее стрелять. Мозг беспокойно заворочился, Вскипевшее в сознание его носители злоба на секунды вытеснил страх. Теперь тварь сама испытала самый настоящий страх от того, что, возможно, человек больше не будет кормить ее своим страхом, а его ненависть лишь опьяняла моза, лишая той непоколебимой рациональной логики мышления, которая делала паразиты главным кандидатом на глобальную доминацию. Существо чуть было не выпустило боже накинутый на разум этого человечишки. Может быть, бросить его и найти нового носителя? Ганс схватился за голову. Жуткая боль возникла в черепе, и он вдруг подумал, что сидящее там существо хочет покинуть его тело, а значит забрать с собой его жизнь. Нет! – забормотал нацист, испытывая жуткую боль и сжимая руками голову. Он упал на колени. Прошу, нет, не покидай. Мозг снова ощутил сильнейший в человеке страх. Так-то лучше. Повинуйся мне, приказал носителю мозг. Да, только не уходи. Ненавидь, но бойся. Да, страх и ненависть. Вот вся твоя жизнь. Да, я твой господин. Да, я твой фюрер. Да. Странник с трудом заставил Личуху сесть на крышу длинного, частично обвалившегося здания. Тварь уже явно не хотела слушаться. Они спрыгнули со спины летающего монстра, и Странник попятился назад, пряча за собой Сергея. Вичуха, угрожающе калькачай, сложив свои перепончатые крылья, медленно наступала на них. Кша! закричал странник мутанту и взмахнул руками. Чудище остановилось и класнуло зубастым клювом. Да и ее грохнул, Амальский выскочил из-за спины напарников, скидывая автомат. Вичуха тут же оживилась и снова неистово заорала, продолжая наступать. Назад, идиот! заорал странник, опять загораживая Сергея. Вечуху, похоже, интересовал только он, человек. Кша! Кша! Мутант еще раз класнул клювом и вдруг взмыл в небо, сделав над ними несколько кругов и полетел прочь. Сергей осмотрелся. Архитектурный институт оказался как раз напротив того здания, крышу которого они сейчас топтали. Оба крыла института были обрушены, а центральная часть сильно выгорела. Однако главный холл был еще целый. Если в здании и спрятан бронепраспортер, то он должен быть где-то там. «Блин, Стран-Страныч, ты там припарковать этот вертолет не мог поближе?» Маломальский показал рукой на руины института. «Плохо, совсем плохо» — сокрушался его спутник, глядя куда-то в сторону. «Вот и я говорю, нет, Сергей, ты не понял!» И Странник показал на небо. «Вечуха не улетела далеко». Она кружила над достатками здания, где некуда была государственная научно-техническая библиотека, и явно чего-то ждала. Осмотревшись, Сергей понял, чего именно. К ним неслась целая стая ее сородичей. Черные тени застилали небо. «Твою же мать!» – выдохнул Маламальский. «Да мы весь город переполошили, твари по ходу план перехвата объявили. И что нам теперь делать, циркач?» «Опять бежать!» Он спустился на Тверскую, совершенно не реагируя на вопросы охранного поста, что сыплись ему вслед. Встал в центре зала и окинул взглядом полукруглый слот, с которого свисали полотнища с трехконечными свастиками. Вдали виднелся огромный плакат, на котором были в профиле изображены мужчины и женщины с угловатыми каменными лицами. Внизу красовалась надпись «Каждый мужчина – это солдат, каждая женщина – мать солдата». Жители Рейха обступили Ганса на вид обычного парня, молодого, худощавого, с совпалыми щеками и рыжей челкой на коротко остриженной голове. Что случилось, раздавался за поступающей его толпы: Где Ульрих, что с Руделем, в чем дело? Где Гес, где его парни? Ганс спокойно стоял на месте, окидывая внимательным презрительным взглядом толпящихся вокруг человечек, Заглядывал каждому в глаза – Как же они боятся, когда чего-то не понимают и когда вот так вот на них смотришь. Не целишься, не угрожаешь клыками или когтями. Просто смотришь, им хватает. Страх и ненависть. Ненавидящий страх – вот все, что нужно. Это самое главное оружие, дарованное людям эволюцией взамен всех отсутствующих достоинств. Вы, заорал вдруг Ганс, обведя толпу вокруг себя вытянутой рукой и с оттопыленным указательным пальцем. Вы все, дерьмо! Что? Ты берега, ты берега попутал, что ли, раздался возмущенный возглас. Ничтожество, взревел Ганс. Вы называете себя избранными? Считаете, что принадлежите к высшей расе? Смешно, вы просто жалкие ничтожества. Хватанул парень рак мозга, зашуршал кто-то в толпе. Вот ну, и шляйся поверху, обучайся. Хотите возразить? Мне одному? А всему миру слабо? Что вы называете четвертым рейхом? Три станции в метро, вы позорите священное имя настоящего рейха. Позорите тысячу лет его непри... неприходящего величия. Три жалких хлочка бетона в огромном мире, который больше нам не принадлежит. В мире, который отобрали у нас генетические уроды, мутанты. Да мы просто догниваем в канализационных сливах. И вы называете себя высшей расой. Не без этого, буркнул кто-то рядом. Весь этот треп, бесконечный и бессмысленный треп о нашем господстве. О том, что мы будем править миром. Брехня. Нам врут. застенчиво, нагло. А мы верим. Вы верите. Нас просто хотят усыпить. сгноить в этой дыре. Нам навязали позорные перемирия с нашими вековыми врагами, и мы схавали, поверили. Мы, раса господ, избранные, нас посадили на цель, кинули нам вонючий кость обещания, и мы торчим тут под землей, в аду, и гложем эту кость, обсасываем ее и мечтаем, мечтаем о завтрашнем мировом господстве. Только завтра мы уже подохнем. Никогда его таким не видели, шептались в толпе. Может, он это одержимый? «Дело молотит!» — возражали им. складней нашего фюрера, — говорит. Довольно терпеть! Хватит верить политиканам! Они хотят одного — чтобы мы слушались их! Мы не господа, мы рабы для них! Это надо прекратить, и мы можем это прекратить!» — иступленно орал Ганс. Прямо на глазах собравшихся в зале творилось странно, творилось чудо. Люди словно забывали того прежнего Ганса. Слова рядового штурмовика вступали в резонанс с биением их сердец, и они видели перед собой не нерыжего парнишка-вожака. Тщедушный солдат, словно, увеличивался в размерах. Рос. Стоящий позади толпы высокий, с гладко выбритым черепом, комендант нахмурился и толкнул двух своих помощников. «Так, ты, быстро к гауплейтеру, передай, что тут у нас бунт назревает, а ты бегом в гестапо». «Скажи, я приказал поднять комендантский взвод. Надо срочно арестовать Смутьяна и пресечь возможные беспорядки». А под сводами станции все гремели чеканные слова. «Мы можем, мы должны подняться с колен, подчинить себе метро, одним стальным ударом сломать хребет красным, взять полис, посадить, посадить на цепь меньший и вместе все выйти на поверхность. Мы можем» вычистить, огнем и мечом, мир наверху, истребить монстров, уничтожить гадов, генетических уродов, установить там свою власть, власть высшей расы, вы, избранные, иначе все вы сдохнете, сегодня все мои товарищи были убиты, и эти монстры придут за вами, если мы не сплотимся, не сожмем кулаки и не будем бить, грызть, рвать, иначе уничтожат вас, сожрут ваших детей, Просинитесь! Я пришел, чтобы напомнить вам вы – вы сверхчеловеки! Вы сверхчеловеки! На праворождение еще не дает вам права им называться. Так поднимите головы, стисните зубы, сожмите кулаки и возьмитесь за оружие. Вы не нужны сил жизни и борьбы, если у вас недостаточно злости, чтобы впиться в глотку самой жизни и доказать, кто вы есть на самом деле. И я повторяю вам вы – вы сверхчеловеки! Мы Сверхчеловеки, словно под гипнозом послушно повторила толпа. Сергей дал еще одну очередь в чернеющий дверной проем. Что бы там ни было, оно прекратило рычать, а потом послышался глухой звук падающего тела. Они снова торопливо двинулись по лестнице вниз. Следующий лестничный пролет отсутствовал. Его обломки валялись внизу на ступеньках. Черт! Прыгать, что ли, заворчал Маламальский. «На прыгал», — сказал странник с улыбкой. — «просто победи страх!» «Иди ты!» — Маломальский оттолкнулся и рухнул на нижний этаж, ударившись плечом о стену и подняв облако пыли. И тут же из мрака появилась огромная тень. Существо было мохнатым, и оно предвкушающе по Сергей попятился назад и, потеряв точку опоры, покатился по лестнице вниз. Странник принял звериную, угрожающую позу и злобно зарычал, швыряя в тварь обломки штукатурки. Это неожиданно подействовало. Существо фыркнуло и исчезло в темноте, нырнув в один из дверных проемов. «Сергей, ты как?» — крикнул вниз странник. Маломальский закряхтел. «Меня за сегодняшнюю ночь в 2033 раз чуть не сожрали. Плюс я ударился рукой, которую до этого проснул стигмат, и вдобавок грохнулся с лестницы. А так все нормально, друг. Я бы сказал, все ништяк. «А что такое ништяк?» «Спускайся вниз!» – заорал сталкер. «И помоги мне подняться, я застрял в этих обломках!» Напарник спрыгнул более удачно. Он быстро спустился к товарищу и помог ему освободиться от обломков. «Спасибо!» – недовольно проворчал маломальски, отряхиваясь. «Все-таки следовало признать, что будь он в этом походе один, давно бы уже сгинул. Хотя, если бы не странник, то бум на поверхность бы и не сунулся. Пошли дальше». «Ты опять боялся!» «Зря!» — сказал странник заботливо отряхивая сталкера, словно папу упавшего в грязь малыша. «Если ты делаешь сопротивление, то показываешь не страх, а смелость. И зверь не думает, что ты добыча. Скорее всего, уйдет. Не всегда, но часто. А если боишься, то ты добыча. Наверняка!» «В задницу!» — вежливо улыбаясь, произнес сталкер. Сейчас ему было не до лекции, и хотелось просто поскорее покинуть это здание. Патроны уже были на исходе, и вся надежда оставалась на призрачный шанс, чтобы ТР стоит на месте. Вверху были слышны вопли вичух и хлопанье их крылью, в темноте что-то скреблось и рычало. В виде сияние сияния ночного неба в дверном районе он ускорил шаг и преодолел последние метры едва ли не бегом. Но у самого выхода вдруг растопорил руки, чтобы уцепиться за косяк и остановить инерцию своего движения. На улице в трех шагах от двери была натянута сеть из тончайших, едва заметных нитей, серебрящихся в лунном свете. Маломальский осторожно выглядел науру. Это была огромная паутина, сотканная между кустарником у входа и карнизом третьего этажа. В центре ее сидел огромный мохнатый паук. Если бы не свет луны, металлически поблескивающий в тончайших нитях, создавалось бы впечатление, будто чудище висит в воздухе. Его туловище было не меньше торса вечухи, а каждая лапа гораздо крупнее и длиннее человеческой ноги. Арахну! с ужасом в голосе пошептался объем. Он никогда не встречал ее, но знал по рассказам об огромных пауках, которые ловили в своей сети даже молодых вечух. Сергей, конечно, представлял анатомию простых пауков, что назойливо прили свои маленькие ловушки для бытовой мышкары, но с этим чудищем явно было что-то не так. «Эй!» – шепнула. «Стран-страныч!» «Я не понял, у нее что?» Как в поговорке, глаза натянуты на... Странник медленно подошел к сидящему на полу амальском опустился на колени и осторожно выглянул на улицу.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 А они пока не чики-чики. «Да ты пошляк!» – оценил Сергей, пристально глядя в гипнотический взгляд четырех глаз самца. Два глаза были большими и широко расставленными. Между ними квадратом располагались четыре глаза поменьше. И еще пара на макушке, совсем крохотные. Внутри глаз что-то призна... призрачно мерцало, словно шевелились какие-то трубки, ловя фокус то на одном объекте, то на другом. Маламальский ясно ощущал, что самец остановил свой взгляд на нем и что-то передал своей необъятной подруге. Паучиха вдруг шевельнула жуткими волосатыми лапами и резко развернулась на 180 градусов. Удивительное дело, паутина даже не качнулась. У арахны было 12 глаз, которые сейчас уставились на Сергея, и две пары огромных волосатых жвал. «Мать честная!» Сергей стал отползать обратно к зданию. Не бойся, шепнул странник, продолжая улыбаться. А что ты скалишься? Ты ее рожу видел? Мы с ними тружим за её напарник. Как это? изумился Сергей. Ну, вокруг там, где мы живем, много таких паутины и арахна. А есть визгун. Визгун убивает арахну. Но мы едим визгун. Мы делаем ловушки на визгун. Вокруг паутина, ловим визгун, едим арахну ловит мутант, который может напасть на наши ясли. Доктор говорит, что это симбиоз. Он говорил, что такое раньше было много у животных. Что еще за визгой? Он визжит. Когда я сразу не догадался, хмыкнул Сергей. И визгом может убить, продолжал странник. А сам маленький. Эка и скотина. Ну ладно. Нам-то что делать? Пошли. Ты говорил, там Батыр. Напарник показал на видневшиеся руины архитектурного института. «Не Батыр, а БТР! И как нам мимо твоих друзей пройти? Тем более, что я уверен, эти вообще не в курсе, что вы не дружите!» «Так место есть, осторожно пройдем, только паутину не задень!» «А ведь чухи наверху! Ты их прогнать не можешь, но этим своим кша-кша!» «А вот это плохо! Я одного с трудом прогнал, а тут много!» Злые они, надо быстро бежать. Вечухи, злые, кто бы мог подумать, и Маламальский многозначительно покачал головой. Высокий, плечистый гауляйтер со стрижкой ежик пустыми седыми усами и в черном берете с серебристым черепом поднял руку. Толпа стихла. Ее, наверное, усмирили, усмирили не, до... не даже столько автоматчики из комендантского взвода гестапо, сколько пристально ледяной взгляд его больших голубых глаз. В чем дело, комарады? Пропали без вести на поверхности наши товарищи? А вы устраиваетесь бузу? бесстрастным ровным голосом заговорил он. Или вы забыли, что есть дисциплина? Или вы забыли, что такое для нас есть порядок? Вам захотелось поиграть в и демократию? Или вам нравится большевистское горлопанство?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 Торгаши из Ганзы все кольцо заграбастали, а мы в резервации. Нам жизненное пространство нужно. Толпа снова начала шуметь. Одни соглашались с человеком, другие рьяно пытались возразить. Гауляйтер снова поднял руку и заорал. Тишина! Но по попри Может, кто-то считает, что мы прямо сейчас готовы начать войну? Все так же спокойно продолжал комментарий. Кто-то забыл о пролитой нами в последних боях крови? Вы хотите потерять и то, что у нас есть? Мы не можем повторять ошибок Адольф. Мы не имеем права недооценивать нашего врага. Глупо считать, что их демократии прогнили, а режим красных — колос на глиняных ногах. Нет, только не сегодня, не сейчас. Мир с большевиками заключен не из-за страха перед ними, Но только ради того, чтобы установить силы. Если наш Рейх не ведет войну, то только потому, что прямо сейчас он к ней тщательно и основательно готовится. Ибо лишь война есть наша религия и проявление нашего духа, воли и мужества. Никто в Рейхе не боится войны. Но самоубийственная авантюра, преступление перед нацией и грядущими поколениями господ этого мира, которым мы должны оставить в наследство общества нового порядка, Они не братские могилы бесславных предков. Если кто-то из вас этого не понимает, то для таких у нас существуют профилактические лагеря. Там вы наберете ума разума, невежды. Ты складно говоришь. Да только все не о том, закричал человек, выступивший из толпы. Ганс. Пока мы тут ждем и готовимся, враг действует. Они уже приручают мутантов. Генетические уроды сбиваются вместе. Они живучи нас, смелее, злее. Они претендуют на наше жизненное пространство, хотят выдавить нас, сожрать. Сегодня сожрали моих товарищей, завтра сожрут и тебя. Толпа совсем стихла, а с ужасом пялились сотни глаз. Люди вообще не понимали, как парнишка смеет перечить гауляйтеру, и гадали, чем кончится эта сцена не только для смутьяна, но и для всех, кто слышал его наглую речь уговляет разжались кулаки и заиграли на лице автоматчики внимательно смотрели на него ожидая лишь команды или даже незначительного жеста чтобы зарешетить не в лица войну надо объявлять сейчас немедленно сию минуту войну безжалостную беспощадную тотальную войну на поголовное уничтожение всех наших врагов пусть при этом погибнет третий из нас Но остальные получат победу и все метро. Весь мир, и у оставшихся с победой будет достаточно места, ресурсов, воли и времени, чтобы делать детей лучших, сильных, полноценных, на других станциях живут заблудшие и оболваненные преклонениями перед всяким отребием люди, которые обязательно припнут к нам, когда поймут, что мы, что мы и только мы способны повторить господство над всей землей. И кто не сделает это сейчас, все равно позднее придет под наши знамена. Ганс!» Глупляйтер, угрожающе улыбнулся. «А ведь ты еще не ответил. Почему из всей группы Рудена ты один остался жив? И почему Герц и его люди сгинули, пойдя за тобой, а ты здесь разглагольствуешь? Но это ты расскажешь уже не мне, а гестапо. Взять его!» Автоматчики ринулись на толпу, но Ганс нырнул в человеческую массу. Сторонники гулять расстали выталкивать его обратно, но неожиданно им ответили те, кто поддержал нового жака. На станции начиналась мясорубка. Эпиляцию своим волосатым ногам сделай, а то не скоро у вас с мужем эти чики-чики получится! Ворочливо посоветовал Арахни на прощание Сергей, когда они стали пересекать пустырь между тем зданием и руинами института. Благо там рос низкий густой кустарник, сквозь которой проглядывали отдельные части легковых автомобилей, и чухом будет их непросто схватить. Во всяком случае, амальский надеялся на это. Они преодолели около 30 метров к заветной стоянке бронетранспортера, когда летающие бестии заметили их и стали снижаться дико вопя. Сергей то и дело поглядывал вверх, держа оружие наготове, и вдруг он почувствовал, что нечто мешает ему идти. Ноги были как будто опутаны. С усилием сделав несколько шагов, он упал, и какая-то сила поволкла его назад. Сергей повернулся на спину. Штаны были облеплены тонкой прочной паутиной. Наверное, самка Арахна выстрелила в него этой нитью, и теперь самец быстро наматывал на свои передние лапы клубок, подтаскивая к себе жертву. «Черт! Странник, твою же мать!» – заорал Маламальский, пытаясь ухватиться руками за что-нибудь, что остановит его, но это никак не удавалось. Когда он прицелился в паука, однако выстрелить ему мешал Вичуха. Крылатая тварь пронеслась совсем близко, и Сергей, что из сил сжался в землю. Странник, ты где? А напарник Бума вытворял что-то непонятное. Он кидал натянутую клейку нить, разнообразный мусор, прилипавший к, му к паутине намертво. Теперь паук тащил к себе целую гирлянду из автомобильных обломков, дисков, кусков, покрышек. Глыб разбитого асфальта и деревяшек, а на самом конце этой гирлянды орал маломальски, пытаясь перепилить невероятно прочную нить своим ножом. Странник, не чтобы помочь, продолжал наш выривать на паутину всяческий хлам. Ты какого хрена делаешь? Одна из вечух спикировала на странника, но Сергей успел дать по ней очередь, и там умчалась прочь с продырявленными крыльями. Тем временем мусор на паутине уже достиг клапы челюстей самца Араха. Это ему явно не понравилось. Паук замер на некоторое время, потом перекусил нить своими жвалами и потерял к Коломальскому всякий интерес. Сергей, задыхаясь от напряжения, успел таки допилить ножом паутину и вскочил на ногу. Странник похватил товарища и рани рванули прочь. Штаны на выброс, тяжело дыша, протрубил в респиратор бун. Хорошо в рюкзаке запасные имеются, на случай большого испуга. К счастью, сам Карахна выбрал себе новую цель. С невероятной скоростью и силой из него вылетела очередная порция клейкой нити, которая попала на крылья, летящего к сталкеру вече. Та завопила и загрохотала по корпусу автомобиля. Самец снова стал быстро собирать паутину. Когда Вичуха оказалась рядом, она молниеносно вонзила в нее жалоб. Летающий тварь несколько раз из и затихло парализованное ядро. Теперь паукам осталось подождать, пока внутренности жертвы не превратятся в жидкую кашу, чтобы высосать ее а Сергей и Странник наконец оказались в вестибюле разрушенного института. Маломальский судорожно водил лучом фонаря в поисках спасительной машины и заорал от радости, когда у дальней стены увидел обшарпанный БТР-80. Он бросился к машине, распахнул боковой люк и послетел внутрь. Чисто. Напарники залезли внутрь, и Маломальский запер люк за собой. Только бы машинка на ходу была, промотал возбужденный Сергей, пробираясь к месту механика-водителя.